Глава 43. Повышение. Финиас не получил от леди Бальдок пригласительного билета, но в одно утро он получил письмо от лорда Брентфорда, которое было для него гораздо важнее всякого пригласительного билета. Палата лордов. 16 мая. 1860 такого-то года. «Любезный мистер Финн, вам, без сомнения, известно, что по случаю смерти лорда Бозанкета мистер Мотрам перешел в верхнюю палату, а так как он был помощник секретаря колониального департамента, который должен находиться в нижней палате, то место его осталось вакантным». Сердце Финиаса Финна в эту минуту сильно забилось. Не только быть выбранным на политическую должность, но быть выбранным вдруг на место такое прекрасное. Он думал, что помощник секретаря получает две тысячи фунтов в год. «Что теперь?» — скажет мистер Ло. Но его торжество получило удар. «Мистер Милдмей говорил со мною об этом», — продолжалось в письме, «и уведомил меня, что он предложил место в колониальном департаменте своему старому стороннику мистеру Лоренсу Фиджибану». «Лоренсу Фиджибану?» Я думаю, что он не мог сделать лучше, так как мистер Фиджибан выказал сильное усердие к его партии. Таким образом, ирландское место в казначействе делается вакантным, и мистер Мильдмей поручил мне предложить его вам. Может быть, вы доставите и в удовольствие зайти ко мне завтра, в двенадцатом часу, искренно вам преданный Брентфорд. Финиас сам был удивлен, что первое чувство его по прочтении письма было неудовольствие. Его золотые надежды осуществлялись, те самые надежды, относительно которых он унывал год тому назад, а между тем ему было неприятно, что он заступает место Лоренса Фиджибана, Если б новый помощник секретаря был ему незнаком, если бы он не считал его ниже себя, ему было бы все равно. Он даже очень обрадовался бы повышению, которое предлагали ему. Но Лоренс Фиджибан был такое жалкое существо, что мысль занять место, которое занимал Лоренс, была для него неприятна. Но при более хладнокровном размышлении Он сказал, что он не прав. Даже на этом месте он будет получать тысячу фунтов в год. А сколько времени пришлось бы ему шататься по Линкольн-Ину, прежде чем он мог бы зарабатывать тысячу фунтов в год? Даже и на этом месте он может быть полезен. А когда он выкажет себя трудолюбимым человеком, его не оставят повышением». Ни на какую лестницу нельзя подняться без труда, но теперь лестница эта была открыта над головой его, и он уже стал на нее ногой. В половине двенадцатого он был у лорда Брентфорда, который принял его с приятной улыбкой и с пожатием руки и совершенно дружелюбным. Любезный Финн, сказал он, это доставляет мне самое искреннее удовольствие. «Величайшее удовольствие на свете! Наши отношения относительно Луфтона, разумеется, делают это вдвойне приятным для меня!» «Я не знаю, как мне вас благодарить, лорд Брендфорд. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Это заслужили вы сами!» Когда мистер Мильдмей спросил меня, не считаю ли я вас самым лучшим из молодых членов на нашей стороне в нижней палате, я, конечно, сказал, что совершенно согласен с ним, но я взял бы слишком много на себя. Я поступил бы бесчестно, если бы позволил вам думать, будто это предложил я. Если бы он попросил меня рекомендовать, я назвал бы вас. Это я говорю откровенно. Но он не просил. «Он не просил. Мистер Мильдмай сам назвал вас». «Как вы думаете», — сказал он, — «ваш молодой друг Финн займет место в казначействе?» «Я сказал ему, что я это думаю». «А как вы полагаете», — продолжал он, — «полезное бы это было место». «Тогда я смелился сказать, что нисколько не сомневаюсь в этом отношении, что я знаю вас настолько, чтобы быть уверенным, что вы будете помогать либеральному правительству. Потом сказали несколько слов о вашем месте в Нижней Палате, и мне поручили написать вам. Вот и все». Финиас был признателен, но не чересчур, и держал себя прекрасно в этом свидании, Он объяснил лорду Брентфорту, что, разумеется, цель его служить стране и получать плату за свои услуги, и он считал себя счастливым, что его выбрали в начале его карьеры для парламентского места. Он постарается исполнить свою обязанность и может с уверенностью сказать о себе, что не станет есть хлеб лености. Делая это уверение, он думал о Лоренсе Фиджибане. Лоренс Фиджибан ел хлеб ленности, а между тем получил повышение, но Финиас ничего не сказал лорду Брентфорду о своем ленивом друге. Кстати, Финн, продолжал Лорд Брентфорд, давно вы видели Чильтерна? Я давно его не видал, сказал Финиас, покраснев до ушей. Не получали от него писем? Нет, не получал. Когда я последний раз слышал о нем, он был в Брюсселе. Ах, да, он теперь где-то на Рейне. Я думал, что так как вы с ним коротки, то, может быть, вы с ним переписываетесь. Слышали вы, что мы устроили насчет денег леди Лоры? Слышал. Леди Лора говорила мне. «Я желал бы, чтобы он воротился». «Грустно, почти торжественно», — сказал лорд Брэнфорд. «Так как это важное затруднение преодолено, я принял бы его охотно и сделал бы для него приятным мой дом, если б мог. Я очень желаю, чтобы он пристроился и женился. Не могли ли бы вы написать к нему?» Финиас, не смея сказать лорду Брентфорду, что он поссорился с лордом Чилтерном, отвечал, что он к нему напишет. Уходя, он чувствовал, что обязан получить ответ от Вайля Тэфингам, если будет нужно, он готов был разойтись с лордом Брентфордом, даже если ему пришлось лишиться должности и места.